Глава 16 Алиса. Библиотека встретила меня долгожданными тишиной и спокойствием. Мне просто жизненно было необходимо побыть наедине со своими мыслями, чтобы попытаться разложить по полочкам все имеющиеся на данный момент факты. А то так и с ума сойти можно если каждый день всё переворачивается с ног на голову и обратно. Мало было новостей о прошлом моей матери и вездесущего профессора Скьярой Дороген. Теперь ещё интриги и заговоры вздорных девиц свалились на мою голову. Драка, подножки, угрозы, а потом и вовсе попытка отравления. Стояло за всем, разумеется, тиарра. Кому еще могла прийти в голову такая мысль? Чего она пыталась добиться? Отправить меня на тот свет? Или просто вывести из игры? На что она способна в погоне за принцем? Теперь нужно быть еще более внимательной и аккуратной. А еще хорошо бы поставить эту белобрысую выскочку на место. Стучать на нее преподавателям не в моих правилах, конечно. К тому же дорогин Дороген в Тиаре, называя эту лицемерную дамочку лучшей студенткой. Да и чешуйчатый профессор тоже, по всей видимости, был от нее без ума. Кстати, он прямо сейчас с ней занимался в своем кабинете. Тоже мне, профессор. Профессор кислых щей. Добрый вечер. На моем пути появилась библиотекарь заставляя меня чуть ли не подпрыгнуть на месте от неожиданности. Чем могу помочь? Мне нужно дописать доклад о жизни, выдающейся Шиами для Кьяры Дорогин. Взгляд зацепился за огромную карту, занимавшую почти всю стену недалеко от входа в библиотеку. Здесь были обозначены горы и реки, море и острова, города и поселения пестрила разнообразными незнакомыми названиями, среди которых я тут же попыталась найти университет. Полезно будет знать, где я географически нахожусь, если вдруг появится возможность сбежать из этих стен в поисках того, кто вернёт меня домой. А, первокурсница, советую вам обратить внимание на секцию 8. Библиотекарь выдала мне пожелтевший пропуск и, проследив за моим взглядом, добавила «Карта Этерштейра впечатляет. Вы будете изучать ее во втором семестре». «Да, впечатляющее зрелище. А где же наш университет?» С языка сорвался интересовавший меня вопрос. «Кмм, университета нет ни на одной карте». Странно, что вам до сих пор об этом неизвестно, Шиаме. Сюда можно попасть только по приглашению. Никто не знает точного места расположения университета, пояснила библиотекарь, припечатав меня внимательным и подозрительным взглядом. У вас есть час для занятий, а затем библиотека закрывается. И помните, не шуметь, не есть в зале. И не вносить книги за пределы библиотеки?» «Не университет, а прямо тюрьма строгого режима?» «Никому не известно а значит, избежать отсюда невозможно». «На уж, ну и занесло меня». «Да-да, конечно». Я закивала и, прекратив пялиться на карту, направилась к нужному мне отсеку. Перед глазами замелькали стеллажи с заполненными полками. Как нам рассказывала Кьяра Дорогин, библиотека была разделена на десятки секций, каждая из которых посвящена определенной области знаний. Например, была секция, где можно узнать о древних временах и легендах, секция литературы, где можно было найти книги местных авторов и, разумеется, отсек, посвященный магии где можно найти книги по заклинаниям, ритуалам и магическим наукам. Конечно же, студенткам туда допуск был запрещен. Удел Шиами — бытовая магия. И вот спустя 10 минут я уже сидела за одним из пустых столов, обложившись книгами и статьями из газет. Особо примечательной оказалась книга как раз из восьмого отсека. В ней мне удалось отыскать статьи, написанные моей мамой, касательно особенности магии и силы Шиами. Как оказалось, вносить дракона рожденного может только девушка, источником силы которой является огонь. Но такого союза, как мне уже было известно, появлялись только сыновья. Девочки в таких союзах или не появлялись вовсе, или рождались мёртвыми. Моя мама выдвигала ряд спорных предположений насчёт деторождения, которые подвергались критике со всех сторон. Кажется, у неё здесь было огромное количество недоброжелателей за её такую активную жизненную позицию. Ведь единственным делом для супруги дракона драконораждённого было рождение наследника, которого моя мать так и не произвела на свет, за что её и упрекали в критикующих статьях. Кто-то из этих недоброжелателей и решил избавиться от чересчур говорливой женщины, которая подрывала многовековые устои. И то, что я видела сегодня во время проверки силы, вполне могло быть реальным воспоминанием, которое передалось мне при помощи магии, Или чего-то там еще? Здесь я пока не могла найти объяснение. «Добрый вечер!» К реальности меня вернул до скрежета зубов знакомый голос. «Добрый вечер, профессор Лонергор. Чем я могу вам помочь?» «Мне нужна вот эта книга». На мгновение наступило молчание, и я, недолго думая, нырнула под стол. Пересекаться с профессором не хотелось совершенно. Возможно, глупо, но каждая наша встреча заканчивалась очередными обвинениями в мой адрес. Вот и сейчас решит еще, что раз я опять попалась ему на глаза, то за ним слежу, преследую и пытаюсь захомутать. Да еще и результаты того теста силы не давали покоя. «Нет!» Лучше уж переждать под столом, чем лишний раз нарываться на неприятности. «Конечно, профессор Лонергор. Секция 9, третья полка», — проинструктировала библиотекарь. «Благодарю», — последовал короткий ответ, а следом послышались приближающиеся шаги. И сердце пропускало удар за ударом. «Проклятие! Да что ж мне так не везет!» Так, спокойствие, только спокойствие. Как только мужчина скроется за соседним стеллажом, я тихо отправлюсь прочь из библиотеки, не привлекая внимания. Он даже не заметит моего присутствия. Чёткие уверенные шаги, гулко звучащие в тишине библиотеки, отстукивали ритм моего сердца. Вот профессор обошёл стеллаж, миновал столы, и завернул в соседнюю секцию, и... Лонергор остановился. Шуами Алишейра. Чёткий мужской голос зазвучал совсем близко, а в следующее мгновение прямо перед моим носом показались сапоги чешуйчатого профессора. «Вы решили поиграть в прятки? Или какое там у вас на этот раз будет объяснение вашему странному поведению?» резко подскочила из своего укрытия, при этом больно ударившись затылком об столешницу. «Профессор Лонергор, добрый вечер!» расправила плечи, стараясь сохранять остатки самообладания, при этом ощущая, как бешено колотится сердце. «Я... я не понимаю, о чем вы говорите. У меня просто перо закатилось. Я опустилась, чтобы его поискать, и тут появились вы». Вздёрнула подбородок, добавляя себе уверенности и пытаясь выглядеть оскорблённой словами. Вышла скверно. Профессор Лонергор стоял прямо передо мной, устремив взгляд мне в лицо. Смотрел с прищуром, недоверчиво и будто бы даже насмешливо. Конечно же, моё поведение показалось ему неправдоподобным. «Теперь он точно решил, что я за ним слежу». «Занятная история». Мужчина хмыкнул и, сделав шаг навстречу, перевел взгляд мне за спину. «Должно быть, ваше перо зачаровано». «Зачаровано?» Сделала шаг назад и тут же наткнулась пятой точкой на спинку стула. «Именно так». В ином случае, каким образом оно оказалось на вашем столе, в то время как вы искали его под столом?» Слова прозвучали как насмешка. Он стоял так близко, что я видела, как вытянулись зрачки в его глазах, слышала его дыхание. «Нужно срочно выкручиваться и спасать ситуацию». «Я искала другое перо», — брякнуло первое, что пришло в голову. И, храбрясь, добавила, «Почему вы всё время пытаетесь меня в чём-то обвинить? Я работала с докладом для Кьяры Дорогина жизни и деятельности выдающихся шагами. Потом одной из перьев укатилась, и появились вы. И опять я в чём-то виновата». «Дыма без огня не бывает», — мужчина припечатал в ответ. «Лучшая защита — нападение». «Была, не была. Но почему, когда одна из шами явно пыталась кхм, выделиться перед вами, вы сделали вид, будто не заметили этого?» Скрестила руки на груди в отчаянной попытке отгородиться. На долю секунды наступило молчание. По лицу мужчины пробежала тень. Моя претензия привела его в замешательство или мне так показалось. Вы обвиняете меня в предвзятости? Голос профессора стал стальным и в непрофессиональном поведении. Лонгер замер надо мной, как скала над морем, грозный, яростный. Он был значительно выше и больше меня. Рядом с ним я вдруг ощутила себя такой маленькой и слабой. Я просто подметила факты, передёрнула плечами, стараясь не проиграть эту игру в гляделке. «Шиами Алишейра, следите лучше за собой». Мужчина в одно движение оказался на расстоянии пары сантиметров от меня и тихо заговорил над моим ухом. «Я видел то, что произошло в столовой после ужина» и видел результаты проверки вашей магии. Ничего не хотите мне рассказать?» Сердце пропускало удар за ударом. От терпкого запаха его духов голова шла округом. «Что он знает обо мне? Что понял?» «Ничего», — пробормотала одними губами, ощущая, как предательски дрогнул голос. И тут, где-то в отдалении, Зашумела библиотекарь, видимо, напоминая о скором закрытии библиотеки. В таком случае он отстранился. Назначаю вам дополнительные занятия. Буду ждать вас завтра в моем кабинете после ужина. И не опаздывайте. Если не хотите добавить к своей и без того запятнанной репутации еще пару пятен. Дверь Грохнула о косяк так, что стёкла в окне задребезжали. Но мне было на это плевать. Я ворвалась в спальню, ощущая, что вот-вот взорвусь от переполнявших меня эмоций. И слава богу, что постель Дейры сейчас пустовала. Не хватало только её нравоучений о моём поведении. Стянула с волос ленту и, сбросив с плеча тяжёлую сумку, плюхнулась на кровать. Всё шло наперекосяк и летело в бездну с самого первого моего здесь появления. Ни на секунду не приблизилась к разгадке об исчезновении моей матери, так ещё и в очередной раз влипла в неприятности с этим проклятым профессором, который как будто сам за мной следил. Но, честное слово, он так часто появлялся внезапно, что закрадывалась мысль, что это он следил за мной. Видел, что произошло в столовой, что я применила магию, и теперь я точно в его глазах самая отъявленная студентка этого чертова университета. Но, тем не менее, он не спешит рассказывать о моих оплошностях к Яре Дороген. Просто наблюдает и при каждом удобном случае Напоминает, какая я ужасная Шиами. А теперь еще и занятия какие-то придумал, чтобы, видимо, вывести меня на чистую воду. Прекрасно, просто прекрасно. С каждым новым днем здесь я все дальше от возможности вернуться домой и все ближе к забвению, стиранию памяти и превращению в пустую куклу для дракона рожденного. Неужели мне больше не суждено вернуться домой? Неужели я никогда не увижусь с мамой? Не буду слушать очередные бредовые истории Катерины? Не буду ходить на привычные пары? Что вообще происходит дома? Поняла ли мама, куда я исчезла? Или она в панике? Замотала головой, отбрасывая дурные мысли. Не лучшее время для того, чтобы раскисать. Нужно собраться. В конце концов, возможно, здесь меня ждала встреча с тем, кого я мысленно ругала, но вообще-то очень хотела увидеть. Встреча с моим отцом. И прямо сейчас нужно составить его краткую характеристику, основываясь на тех фактах, что мне удалось собрать. Подняла сумку с пола, но стоило мне только ее раскрыть, как за спиной послышался скрежет и стук. Скрежет по оконному стеклу. А учитывая то, что наша спальня была на втором этаже, и я находилась в комнате одна, стало, мягко говоря, не по себе, и по спине пробежал холодок. Сохраняя видимость спокойствия, попятилась к двери и только потом бросила взгляд на окно, ожидая увидеть нечто зловещее, какого-нибудь монстра из ночных кошмаров. Но нет, это был персик. В сумеречном свете я разглядела рыженького зверька, который лапой старательно пытался поддеть оконную раму, будто бы уже делал это раньше. «Ну ничего себе! Неужели он отыскал меня сам? И как такое возможно?» с облегчением выдохнув, направилась к окошку и ловким движением распахнула створку. Персик, как ни в чем не бывало, фыркнул и волоча за собой переломанное крыло, ловко вспыгнул на подоконник и с осторожностью приблизился ко мне, принюхиваясь и чуть склонив голову на бок. Ну привет персик, я протянула руку. И как ты меня нашел? Вопрос, разумеется, остался без ответа. Вместо этого незваный гость ткнул прохладным носом мне в ладони и облизнулся. «Намёк поняла», — улыбнулась зверьку. «Прости, не получилось сегодня тебя покормить. Один вредный дракон за мной следит. А у меня и так кругом одни неприятности. Общение с тобой мне явно будет дорогого стоить». «Ты же какой-то очень опасный и жутко страшный монстр!» Щуплый монстр спрыгнул с подоконника на мою тумбочку и вновь принюхался. «Какой у тебя отменный нюх!» Отошла от окна и, запустив руку в боковой карман сумки, выудила оттуда остатки несъеденного ужина. «Конечно, я не могла оставить тебя без еды. Вот, держи!» и надо бы осмотреть твое крыло. Но Персик даже не посмотрел на кусочки вяленого мяса, которое я положила перед его носом. Его явно заинтересовало что-то другое. Он вновь повел носом, весь нахохлился и в один прыжок преодолел расстояние между тумбочкой и кроватью. Следом произошло и вовсе странное – Персик зарычал, глядя куда-то под кровать, будто увидел какую-то опасность, и тут же сделал молниеносный атакующий рвок вперёд. Мгновение, и вот из-под кровати послышались какие-то странные звуки. Шипение, рычание, будто зверёк там с кем-то боролся. «Персик, ты чего? А ну вылезай!» Я встала на колени и склонилась к полу. И тут мне захотелось заверещать, но слова застряли в горле, потому что персик сжимал в зубах чёрно-красную чешуйчатую и ещё извивающуюся в предсмертных судорогах небольшую змейку. И что-то мне подсказывало, что эта ползучая гадина явно не безобидный ужик ведь яркий окрас обычно предупреждает о ядовитости. Зверёк, тем временем, не замечая моей реакции, с гордым и очень довольным видом бросил к моим ногам тельца уже бездыханной змеи. На автомате отпрянула, пытаясь совладать с нахлынувшими эмоциями. Персик же, потеряв ко мне всяческий интерес, вновь спрыгнул на тумбочку, и вцепился зубами в свой ужин. И тут же перескочил обратно на подоконник с добычей в зубах. Тряхнула головой, сбрасывая оцепенение. Нужно избавиться от тела змеи. По-хорошему пригласить бы к Яру Дорогин, пусть бы выяснила, откуда под моей кроватью взялась эта ползучая тварь. Но тогда придется признаваться, что в моей комнате был еще и персик. Поэтому придется лишь строить предположение о том, кто подкинул мне эту змею. Тиара не получилось отравить, так решила отправить меня на тот свет другим способом. Но по какой-то странной причине шестое чувство подсказывало, что в дело замешано нечто большее, чем девичья обида. Подцепила подолом платья змейку, а затем героически выбросила ее в окно. «Персик!» Я проговорила куда-то вниз, в темноту, туда, где скрылось рыжее пятно. «Спасибо! Возможно, ты спас мне жизнь!» «С кем это ты тут разговариваешь?» Голос Дейры зазвучал так внезапно, что я едва в окно не вывалилась. Мысли лихорадочно заплясали в голове. Итак она появилась как раз, когда я выбрасывала змейку. А вдруг это она ее подкинула, вдруг выжидала в коридоре все это время, ведь доступ в нашу спальню есть только у меня, у неё и преподавателей. А еще за столом она сидела совсем рядом, Могла подкинуть отравы в мой десерт. «Сама с собой болтаю», — захлопнула окно, стараясь ничем не выдать своих чувств. «Репетирую выступление для Кьяры Дорогин. Разве ты так не делаешь?» «Не делаю». Девушка передернула плечами и направилась на свою половину комнаты. «Я нормальная, в отличие от некоторых, и буду тебе благодарна, если ты прекратишь разговаривать сама с собой и дашь мне спокойно заснуть. Знаешь, перед тем, как ложиться спать, давай осмотрим комнату. Я решила посмотреть на реакцию соседки на мои слова, а может и предупредить её. Мало ли, какая тварь могла пробраться. Я страсть, как боюсь, всяких ползучих гадов и насекомых. Тебе надо, ты проверяй. Дейра, передёрнув плечами, зашла за ширму и принялась переодеваться, буркнув что-то в духе «Чудачка». «Итак, или она хорошая актриса, или и правда ни в чём не виновата. Но со счетов её нельзя скидывать, и нужно быть начеку».